Памятники героям русско-японской войны. Где установлены? Города Санкт-Петербург, Владивосток. Когда установлены? 1908, 1911, 2006 года. Создатели памятников. Скульпторы. Обер, Сусимский обелиск. Изенберг, памятник стерегущему. Сырицин, Владивосток. Памятник миноносцу стерегущей. Единственный в Санкт-Петербурге памятник в стиле модерн. Мемориальный комплекс героям русско-японской войны 1904-1905 годов стал первым в Приморье монументом, установленным в память о тех событиях. Цусимский обелиск, установленный в Санкт-Петербурге в 1908 году, посвящен морякам эскадренного броненосца император Александр III, погибшим в 1905 году в Цусимском сражении. В страшной битве моряки совершили подвиг, проявив беспримерное мужество и самопожертвование. Александр III заменил вышедший из строя броненосец Суворов, прикрыв собой эскадру и став таким образом мишенью для орудий 20 вражеских кораблей. До последней минуты он продолжал вести эскадру за собой, а затем, охваченный пламенем, с разбитыми артиллерией над Броненосец ушел под воду вместе со всем экипажем, восемьюстами, шестьюдесятью семью гвардейцами, элитой русского флота. Памятник миноносцу «Стерегущий» был установлен в Санкт-Петербурге в 1911 году. Он тоже посвящен геройской гибели эсминца в бою. В 1904 году, возвращаясь после ночной разведки, «Стерегущий» наткнулся на четыре вражеских эсминца и принял бой, надеясь прорваться в Порт-Артур. В ходе боя все четыре офицера и 44 матроса погибли. В живых остались только четверо, их спасли японцы. Сам же стерегущий, будучи почти полностью разрушен, затонул во время буксировки. Памятник изображает часть корабля и двух матросов, открывающих кингстоны, чтобы затопить корабль. В этом образе воплотилась распространенная легенда о том, что корабль был затоплен экипажем но на самом деле настерегущем кингстонов не было. К памятнику была подведена вода, которая через кингстоны лилась в Нижний бассейн. Однако вскоре выяснилось, что вода разрушает монумент, и водопровод разобрали. В 2006 году отмечалось 250-летие основания Тихоокеанского флота России и во Владивостоке был открыт мемориальный комплекс героям русско-японской войны 1904-1905 годов. В центре мемориала — фигура архангела Михаила, покровителя русских воинов. На боковых гранях постамента размещены гранитные доски с изображениями морских и сухопутных битв русско-японской войны.